Утром все учиться пошли, а Лёшку отправили в мыльню, чтоб чистый был, гладкий. Отец Келлер сам втер от руку в волосы лампадного масла, а еще и елейным капнул для духу. Подрясник выдал лилового сукна, синюю скуфью, в сапожки окованные. Жалко зеркала не было. Но, судя по взгляду, которым окинул Дамаскин, тоже сильно нарядный своего служку, тот был краша леденца на палочке. Идти было не столь далеко, на малоросейку, где Гетманово подворье, но шли долго, чуть не час, потому что чинно, согласно сану. У каждой церкви, каждой часовни останавливались почитать молитву, покланяться, Преподобный плыл по Китаю, будто разукрашенная баржа по Москве реке. С собой видный, осанистый, ступает важно, бархатным брюхом вперед, и на брюхе крест драгоценный, а на голове высокая малиновая камелавка. Многие встречные под благословение подходили. Домоскин никому не отказывал. По дороге давал наставления. Рта не раскрывай, в затылке не чеши, а в носу перстом не копай. Стой чинно, улыбайся лучезарно, однако очей не вздымая. Как иные слуги делают, так и ты делай. Стоять будешь за моим креслом слева. Догляди, да станешь в кубок вино лить, рясу не обрызгай и прочее всякое. Алешка слушал, на ус наматывал. Волновался уже не шибко, чай не дурак, голова-руки на месте. Вышли за Ильинские ворота, еще у полдюжной церкви помолились, а там и малороссийский двор. Забор высокий, с распахнутыми воротами, пред которыми на страже бравые усачи в валых кунтушах в шапках с висячим верхом. Над забором теремные крыши, над крышами кирпичные трубы — Над трубами — железные петушки. Важно! Сам двор мощен каменными плитами. Карет одних с дюжину, одна другой краша. А еще много крытых и некрытых вазов. Из конюшен кони ржут, в хлеву корову мочат и овцы блеют. А людей-то людей! И много одетых не по-русски. В широченных штанищах, венгерских да польских кафтанах. — Чудно, что большинство безбороды. а на особой тумбе маленькая пушка. — Здравицы палить, — пояснил ректор. Главные палаты были белокаменные, недавнего строения, ох, хороши. Особенно Лёшке понравились окна, не узенькие, как у нас кладут, а высокие да широкие мелкого стеклянного плетения — от таких в горницах должно быть светло радостно отче а как гетмана называть озираясь спросил алешка никак сказано молчи докланися да станет иван степанович на мелочь всякой слух преклонять он муж великий большущий мудрости ныне ехал к царевне Софье». За свое в Гетманы положение благодарить. А у нас тут вон что. Так Иван Степанович первый в раз смекнул. К Софье и не заехал, сразу к Петру в Троицу. Дары, как правительница вез, вручил Петровой матушке, царице Наталье. Подношение, которое назначалось Василию Голицыну, поднес царю. То-то обласкан был милостью. «Еще бы! Первый из патентатов, кто новой власти поклонился. Теперь в Киеве крепко сидеть будет. Никто не спихнет». Слушать про государственное было поучительно. Что Софьи ныне нет, отправлена в Новодевичье монастырь грехи замаливать, Алешка, конечно, слыхал, но в тонком устроении наивысшей власти пока понимал «Плохо!» а без этого будущему патриарху, да хоть бы и митрополиту, никак. На парадном крыльце отца ректора встретил великолепный муж с такими усищами и такой превеликой золотой бляхой на груди, что Лешка принял его за самого Гетмана. Но то оказался майор Дом, иначе дворецкий. Поклонившись москину, он певуче сказал. «Его вельможность ожидают пана ректора!» Широкой лестницей поднялись на одно жилье вверх. Шли мягко, беззвучно. На ступенях лежал мохнатый пушистый ковер невиданной красы. Наступать жалко. Сводчатый переход, по которому шли к трапезной, назывался «галорея». Двери будто сами собой распахнулись, Майор дом зачем-то стукнул об пол, разукрашенной палкой и, как крикнет, Преподобнейший пан ректор Дамоскин. А тот, не глядя, лежки посох, и вперед, мелкоскорым шагом, раскрывая объятия. Ему навстречу с высокоспинного резного кресла поднялся седоусый, сильно немолодой человек, щеки у которого были изрезаны глубокими, и резкими, словно рубцы, морщинами. Вот никогда прежде Алешка великих людей не видывал, а сразу понял — этот истинно великий. Не в платье дело, одет Гетман был в просторный черный кафтан с черными же агатовыми пуговицами, а в осанке, в посадке головы, более же всего во взгляде. Обычные люди к не смотрят, будто видят все разом и насквозь. Наверное, когда у бабеньки третий глаз во лбу открывался, то глядел точно так же. «Карус амикус», — сказал великий человек глубоким, звучным голосом. Означалось е, «дорогой друг», — понял Лешка и загордился собою». Дамаскин с почтительным поклоном припал Гетману челом в плечо. Карус доминус!» Мазепа расцеловал его в обе щеки, усадил по правую от себя руку, и старые знакомцы заговорили разом по-русски, по-польски и по-латински, как, должно быть, говаривали во времена своей киевской молодости. Понимать их Лешки было трудно, поэтому, смирненько встав за креслом у ректора, он стал помаленьку приглядываться. Что тут, да как? Уж не вчера из деревни, потому не столько смотрел на богатое убранство, это успеется, сколько на самого Гетмана и его сановных гостей. Тем более Мазепа как раз начал про них рассказывать. Кроме хозяина и домоскина. За столе сидели еще двое, и оба зело придивны. Сие от запорожского товарищества к великим государям посланник, пан полковник Симон Галуха, приехал со мной добиваться казачьего жалования, нечестно задержанного Васькой Голицыным, учтиво полукруглым, очень понравившимся Лешке жестом, Показал Гетман на толстого и красномордого, будто по самую макушку налитого киселем дядьку. Макушка у дядьки была невиданная, нагло обритая, но с длинным-предлинным волосяным клоком, что свисал чуть не до ворота. Полковник Галуха вычер жирный от еды губы рукавом золототканного, но сильно грязного жупана и молвил. «Почтение пану-бискупу!» «Не бискуп я, всего лишь смиренный ректор», ответил польщенный домоскин. но запорожец прижал к сердцу здоровенную пятерню и поклонился. «То еще добрее, чем бискуп!» Алешка уже пялился на второго гостя, не менее удивительного. «Был он гололицей, как жонка и в бабьих же кудрявых волосьях ниже плеч. Лицо острое, птиценосое, губы сочно багряные, улыбчивые. Одет так, серебряный кафтан невиданного кроя, на шее пышное кружево. — Сей петух, пан Алаизи Гамба! — показал на него Мазепа и прибавил, подмигнув москину что, он по-славянски нисколько не разумеет. Признатный и причесной муж, наполитанский контий. При всех европейских дворах принимаем был, а ко мне в Киев пожаловал из Варшавы. Беседовал я с ним много и склонил к принятию нашей православной веры. Виданное ли дело? горделиво вскинул голову Гетман то наши русские магнаты в Польше католичеству присягали. А теперь итальянский контий троеперстное крещение примет. Привез всего боярина государем. Государю показать, поправился хозяин. Алёшка смехнул. Эге, Ивана-то царя нынче ни во что не ставят. Истина большая для православия Виктория. Восхитился ректор и сказал что-то Гамби на непонятном наречии. Тот просиял, затраторил ответно. Алешка вспомнил, отец Домоскин в Италии учился. Вот до чего высокообразован и многосведущий.